Питер Фэй стоял посередине своего кабинета и молча разглядывал Гри и лин Линджуиде, которые, войдя в дверь, в нерешительности застыли на пороге. «Мальчик хорош! Сабура молодец, и его должно наградить как следует!» Конечно, сам Лафэй огранил этот бриллиант, доведя его почти до совершенства, которое приходит лишь с опытом, Но старый сикомый сумел отыскать алмаз, очистить его от пустой породы и предварительно грубо ошлифовать. «Ах, какой час я вышел! Словно небесный нефрит!» Девочка тоже молодец. Правда, он не ожидал, что отдаленный потомок госпожи Шан столь быстро достигнет шестой ступени. но ну, никак не ожидал а ведь в этой операции она отрастила себе шестой хвост, умело воспользовавшись жизненными силами умиравших защитников. Девочка слишком быстро взбирается вверх по небесной лестнице могущества и великолепия. «Вы хорошо потрудились, дети мои!» Лафей жестом пригласил Чася пройти к столу и таким же жестом указал на кресло перед маленьким столиком – «Моя душа ликует от того, что не ошибся в вас!» Оба часия встали и хором выкрикнули девиз восточно-азиатского анклава. «Внимание и повиновение! Повиновение и служение! Служение и исполнение!» вел реалр благосклонно кивнул и продолжал. «Расскажите, как вам удалось уйти, когда более опытные погибли? Вам помогала судьба?» «Нет, повелитель», – коротко произнёс Гри. «Просто мы подумали, что если все вместе пойдут в одно и то же место, это место можно вычислить. Я бы вычислил». «Мой Гри сказал», – проворковала Китсуне, «что лучше, если мы разобьёмся парами, и каждая пара станет уходить сама. Но более опытные». В её мелодичном голоске скользнули презрительные нотки – Заявили, что младшим не дозволено говорить, когда старшие и мудрые их не спрашивают. И? И тогда мы ушли одни, просто сказал Часия. «Зачем ты пытаешься обмануть и владыку, о любимый?» Китсуны ласково погладила Гри по щеке. «Они попытались нас задержать, повелитель, но Гри...» о о Он расшвырял их точно костяшки Маджонга, и лишь тогда мы ушли, оставив их, мудрых и опытных, поверженными и пристыженными». Лафей взглядом дал понять, что хочет услышать продолжение истории. «Пошли строго на север», – сказал Гри без всякой интонации. «Нашли лодку, доплыли до небольшого городка, пересели на вертолет, долетели до...» «О, владыка, позволю мне, недостойный, рассказать тебе». И Багри в скромности своей умалчивает о подробностях, которые весьма занятны и поучительны. Велриалр отрицательно мотнул головой. Он примерно представлял, что означало «нашли лодку, пересели на вертолёт и тому подобное». Ясно, что прежние хозяева лодки, вертолета и всех других транспортных средств, которыми пользовался молодой часся, ушли из этого мира. Возможно, перед тем, как уйти, они напитались силой Линь-Джуй-Де, но это было ему совершенно неинтересно. Скажите мне, дети, достаточно ли вы сильны для того, чтобы немедля отправляться со мной на самое важное в своей жизни дело? «Дело, которое изменит мир!» Гриф стрепенулся, готовясь что-то сказать, но Китсуна его опередила. «Конечно, владыка, прикажи, и твои самые преданные пойдут за тобой туда, куда ты повелишь!» Она покорно склонила голову. «Но если бы владыка дал своим верным слугам хоть немного отдыха...» «О, как высока была бы слава повелителя, великого не только своей силой, но и своей мудростью!» Лафей внимательно смотрел на обоих часе. Гри удивлен, изумлен решением своей подруги, подруги и хозяйки. Юноша искренен и в своей преданности, и в своих желаниях. «Другое дело Китсуне!» Воистину, если звездосветная Шан была матерью коварства, то вот это, истинное дитя своей прародительницы, ее мысли можно прочесть, не особенно утруждаясь и не прибегая к тайному искусству. «Юная Кицуны, ей еще нет и двухсот лет мысли так». «Пусть владыка Анклава, демон Велреал, идет в бой за чем-то ведомым ему одному, пусть, а они останутся в стороне. Если демон погибнет в погоне за тем, что ей неведомо, отлично, имея рядом с собой такого, как Гри, она будет бороться за владычество в Анклаве и победит, потому что Гри – бриллиант, ограненный самим великим Велреалром». Если демон не погибнет, тоже неплохо. Во-первых, все равно погибнет слишком много ближних и верных, и значит появится возможность занять место повыше, терпеливо дожидаясь своего часа. А во-вторых, владыка может так ослабеть в схватке, что можно будет попробовать доделать то, чего не сделали защитники и охотники, и даже использовать их в борьбе за власть в анклаве. Пообещать им не только голову Велриалра, чего уже было бы достаточно, но еще и выдать всех, кто будет против его царения и даже подставить их под удар. Ах, малышка, малышка! Если звездосветная Шан была матерью коварства, то Велриалр без сомнений был его дедом. Что ж, они пойдут с ним и помогут ему добыть то, что так необходимо для истинной высшей власти. И если при этом они останутся живы, что ж, он даст им власть. Сначала небольшую, а потом, кто знает, может быть, они и возглавят анклав и будут править мудро, пока однажды не настанет час, когда Линь Джойда решит, что пора искать большего. И тогда они напитают Вел своей силой, потому что он всегда будет идти на шаг впереди. «Вы пойдете со мной, дети мои», – Питер Фей поднялся, показывая, что аудиенция закончена. «После вы отдохнете и насладитесь наградой, которая ожидает моих верных и преданных, а пока готовьтесь, нас ждет дорога» которая приведет нас к нашей судьбе. Факт нападения на учебные лагеря был настолько вопиющим, что было принято решение срочно усилить охрану всех без исключения объектов службы, а те объекты, которые прикрыть было сложно или невозможно, законсервировать, переведя персонал и воспитанников в защищенные места. Аналитические подразделения, сведенные в три группы, работали круглосуточно, обрабатывая все поступающие сведения от разыскников и следователей, пытаясь вычислить организаторов и инициаторов акции. Большинство специалистов сходилось на том, что целью акции был террор самой службы, но капитан заставлял аналитиков перелопачивать данные снова и снова наконец ошалевший от кофе и сигарет аналитик центрального управления вошел рано утром в кабинет начальника положил перед капитаном список на двух листах затем молча повернулся и не отвечая на рассерженные реплики секретарши отправился прямиком домой где завалился спать даже не сумев раздеться капитан изучал список ровно тридцать секунд после чего глядя нажал кнопку интеркома «Вера, Серебрянского ко мне, срочно!» Тень тоже не спал уже трое суток, но в отличие от других сотрудников, выглядел таким свежим, словно только что вернулся из отпуска. Ему не впервые было переживать подобные авралы. Чего стоили только допросы группы «Ягоды», когда под маской ответственных работников было выявлено целых пять высших вампиров, не говоря об остальной нечисти помельче. Сейчас он занимался тем, что вдумчиво и спокойно потрошил пленных, отделяя лошадь от полуправды и выстраивая для себя более или менее верную картину происходящего. И в этом ему помогал напарник. Весьма странный напарник. Старый вампир Герри Ханон, несмотря на 50-летний в органах, был все еще просто майором. Да не рвался он за званиями. Для него каждый чёрный, попавший в допросный отсек службы, был просто каплей крови, наполнявший бесконечно огромные сосуды боли, поселившиеся в его душе после гибели жены и трёх сыновей. Уже давно истрели кости тех, кто затеял и совершил убийство, но майор всё так же был полон первородной ненависти, как и в первый день». Они вдвоем с Серебрянским как раз беседовали с одним из высших вампиров, когда в камере раздался тихий звонок. «Кто там еще?» Тень отключил запись и поднял тяжелую черную трубку. тач генерал, вас капитан требует!» Выпалил дежурный по блоку и отключился. «Давай тут один заканчивай!» Тень кивнул старому приятелю и подхватил со стула китель, вышел из камеры. Гериханон ласково, почти нежно посмотрел на своего собрата по крови и, взяв рукой одетой в плотную перчатку диковинного вида штопор, стал деловито вкручивать его в грудную клетку вампира. «Так как ты говоришь, звали этого молодого чася Гидравлический привод уже почти закрыл дверь, когда тень услышал дикий захлебывающийся кровью вой не перестарался бы огромный и звероватого вида сержант убедился что дверь в камеру закрылась и только потом набрал код открытия второй двери нормально все коля все что надо мы уже узнали так что теперь пусть хоть живьем их съест». на хрен отрезал сержант Видел я как-то, как он жрёт, так лет сорок потом в холодном поту просыпался. Тень только хмыкнул в ответ и достав карточку, вложил её в считыватель. Потом дождался, пока аппарат отсканировал сетчатку, вошёл в кабину лифта и привычно нажал кнопку самого верхнего этажа. «Вас ждут, Яков Александрович!» Несмотря на многолетнюю историю неудач, Верочка всё не оставляла надежды уложить генерала Серебрянского в постель, а потому улыбалась изо всех сил. Не меняя выражение лица, тень прошёл мимо и, войдя в кабинет, сразу присел на стул. Капитан молча толкнул в его сторону документ, и тот, заскользив по полировке стола, остановился точно напротив Серебрянского. Тень изучал список куда дольше, затем, отложив листки в сторону, прикрыл глаза. «Думаю номер четыре, шесть, двадцать восемь и тридцать один». «Почему не второй?» – не согласился начальник управления. «Алязив» – Тень на секунду задумался – «Собрать все семь действующих копий некрономикона и открытия врата? Или не дать их открыть?» Капитан чуть прищурился. «Никто не захочет быть на побегушках после стольких веков владычества. Слишком сложно, чтобы сделать то, что и так сделать непросто. А девятый? Грааль? А зачем черным бессмертие торговать с людьми? И это тоже сомнительно. Тень пожал плечами. Риск повреждения при захвате, риск получить подделку... «На месте-то ведь не проверишь. Значит, полагаешь, врата. Или зеркало Шивы?» Серебрянский кивнул. «После инвариантности сильно зашумлено. Вот они и мечутся. Знать завтра, а уж тем более управлять им цель, способная подвигнуть и на большее. Тем более, что конкуренты сильно ослаблены. Вампал мертв Зандера тоже сактировали». Остается лишь африканский анклав, но он нас пока никак не касается. И? Что и? Врата в матрешке, зеркало, как ему и полагается, в зеркалах, как и хрустальный череп. Даже при наличии утечки взять нижний слой нереально. Кстати, вы уже вычислили канал «Опыляем», – меланхолично произнес тень, «но шансов немного, если, конечно, ты не дашь санкцию на вскрытие». «Ну, три шкурки можешь взять», – капитан пожал плечами. «Три мало, нужно пять». «Да их всего шесть». «Восемь», – отрезал тень, – «кораблики дома будешь клеить». «Проходной двор», – капитан хмуро посмотрел на Серебрянского. «Пять шкурок ему подавай» а вы в курсе товарищ генерал майор что шатуна в тобольске сактировали чего с стени слетело все его безразличие чего чего того шатуна завалили с ним и остальных защитников тобольска капитан поморщился чего смотришь его личное оружие тоже сгинулое пырысы -э ты ваджа значит тютю -тю? Капитан мрачно смотрел на своего подчиненного. «Вот именно! Очень верное выражение, а ты мне после этого пять шкурок предлагаешь вскрыть!» «Да ладно тебе, мы же никому не скажем, что там еще дофига всего набросано!» Капитан подумал, еще подумал и махнул рукой. «Хорошо, гони свою ромашку!» Уже через час на совещании, которое собрал Серебрянский, обсуждались конкретные шаги по реализации принятых решений. Осмотрев сидящих вдоль длинного стола охотников, тень пытался понять их настроение и только убедившись, что все в порядке, выложил на стол папку с документами. Так, товарищи охотники, аналитическая служба и руководство считают, что подлинной целью операции по уничтожению учебных центров является перемещение особо охраняемых объектов категории АА или снижение уровня их защиты. Ну и последующий их захват, разумеется. Пока оперативная служба готовит информационное прикрытие, нам нужно распределиться по объектам и обеспечить их сохранность. Несмотря на то, что кандидатов, так сказать, верхнего уровня всего три, я выделил еще шесть объектов, безопасность которых может находиться под угрозой. Итак, малый круг хрустальных черепов находится в институте номер 17. «Там помещение довольно хорошо прикрыто технологически и технически, но все равно мы направим туда своего человека». «Павел?» Тень поднял глаза от папки. «Бери все, что нужно и все, что не нужно, и отправляйся. Спать есть и так далее, не выходя из помещения, где находится установка». «Ясно?» Павел сорока по прозвищу Топор, массивный и крепкий, словно дуб, мужчина в белой футболке и джинсах коротко кивнул. Дальше тень поворошил документы. Аркаимское зеркало правды. Змея и ветер. Высокая стройная девушка, сидевшая напротив нее Брит наголо нагло широкоплечий мужчина синхронно кивнули. Там довольно серьёзная система охраны, да и сам артефакт массивный под тонну, но вы все равно не расслабляйтесь. Там, кроме того, будут еще человек пять защитников и группа армейского спецназа. Вывести такую штуку можно только по воздуху, так что вам еще придается дивизион зенитчиков. Объявляйте там бесполетную зону и сбивайте все, что появится в радиусе 100 километров. Третья точка у нас в Сибири, небезызвестный некоторым объект 645. Поскольку объект сложный, работать будут четверо стариков. Сокол, якуты, двое парней из дальневосточного управления, самурай и геолог. Охранять нашу девочку, пуще собственной дочери, понятно? Названные охотники кивнули и хмуро переглянулись. Птица у нас пойдет в усиление на шестой объект Гохрана. Одна? Возмутилась светловолосая девушка модельной внешности в легком шелковом платье. «Да там одних коридоров километров пять». «Ну, если десяток защитников и взвод спецназа – это одна, туда да». Тень кивнул. «Смотри, там не засохни от одиночества». «А спецтехника?» – снова возмутилась птица. «Сколько унесешь?» – коротко ответил тень. «Я девушка крепкая». Птица выпрямила спину. «Столько и принесешь обратно», – закончил генерал. «Дальше у нас по списку объект Хрусталь и объект с Зеркалом Шивы займутся сержант, профессор и заноза. Особо предостерегаю сержанта». Тень поднял взгляд на охотника невысокого роста в джинсовом костюме. «После твоего последнего посещения зеркало еще месяц показывало одну порнографию». «Мне-то, конечно, все равно, но женский персонал недоволен». от чего я-то?» – сержант недовольно скривился. «После твоих картинок даже мужики в обморок падали». «Отставить припираться со старшим по званию, товарищ подполковник!» Тень чуть повысил голос. «Здесь вам не там, а будешь щередь жала, вообще переведу на бумажке Остальные, названные тенью, охотники благоразумно молчали. «Копьем будут заниматься волки Кора со своими питомцами. Ваш объект самый сложный, ребята!» Тень отложил документы в сторону и потер красные от недосыпа глаза. «Ставлю вас потому, что вы двое чистой крови и сможете противостоять зову копья». К самому артефакту не подходить и уж упаси вас, Господь, прикасаться. Там на нем, конечно, блокирующий полок и всякое такое. Но сами понимаете, при угрозе захвата немедленно уничтожить объект. Это, кстати, всех касается. «Научники взвоют», – подолагала змея. «Ничего», – Тень улыбнулся, – «мы им новые цацки притащим, лишь бы к черным не попало». Когда все ушли, тень положил на стол перед Сашкой несколько фотографий. «Это защитный купол, закрывающий копье. Много чего наворочено, но, думаю, это не помешает им взломать защиту. Но все это пустышка, точная копия. А для того, чтобы копия выглядела правдоподобно, рядом настоящее копье». «В основании постамента у стороны, обращенной к северной стене, есть вертикальная планка. Опустишь ее вниз, и откроется небольшая дверка. Там и лежит копье Георгия Победоносца. Говорю тебе это на самый крайний случай. Если враг доберется до пирамиды, артефакт он все равно найдет. Так вот...» В этом случае приказы не подходить, не прикасаться и уничтожить отменяются. Действуй по обстановке. Он немного помолчал, затем произнес, чуть понизив голос. Копье лучше бы не активировать, но уж если придется, если оно окажется в твоих руках, возможно, у тебя получится переиграть всех и вся. «Ну, давай знакомиться». Девушка-охотница, влетевшая в салон вертолёта словно комета, плюхнулась на сиденье и протянула руку. «Капитан Светлана Королёва. Можно королева или просто кора. А это Рыу». «Старший лейтенант волк Волковрайский. Можно просто волк или просто Сашка». Сашка с удовольствием пожал твёрдую и сухую, словно дощечка, кисть. «А это вау-игр. А правду говорят, что ты сын тени». Сашка помолчал, затем кивнул. «Правда, приёмный. И как тебе с ним тяжело?» «Нормально», – он пожал плечами. «А ещё говорят, что ты зондора в одиночку завалил. Это как, правда?» «Нет, конечно», – Сашка улыбнулся. «Там ещё много хороших парней было. Без них я бы точно не справился». «Ты извини, что я на тебя так насела», – Кора широко улыбнулась. «Просто вокруг тебя такие слухи ходят». «Если я про тебя ничего не разузнаю, девчонки меня со свету живут «А чё так-то?» – Александр развёл руками. «Обычный парень?» «Ага, обычный». Кора негромко рассмеялась. «Понимаешь, все личные дела в кадрах и под строжайшим контролем. Там даже на обложку не посмотришь. А вот награждение и присвоение званий идёт через троевую Так что пусть косвенно, но о твоих подвигах половина управления шепчется». «Да мне как-то не до этого было. Сначала одно, потом другое». «Скромный герой в своём репертуаре», – прокомментировала охотница. «Да не жмись ты, расскажи, как дело было. Не каждый же день полубога на ленточке распускают». «Да ничего особливо рассказывать», – Сашка чуть нахмурился. «Там такой бардак был, что я в основном по течению плыл». «Не знаю, как то, а я точно был героем». Вауигр гордо выпрямился и свысока взглянул на Рыу, волчицу-охотницы. «Все вы герои перед случкой!» «Заметь, это ты сказала!» Вауигр лукаво склонил голову. «Прекратить!» Сашка выразительно посмотрел на обоих. «Не хватало нам тут еще выяснений отношений!» «А куда деваться?» Охотница снова засмеялась, показав ряд жемчужно-белых зубов. «Организация маленькая, все у всех на виду. Вот и варимся в одном котле. Кстати, у девчонок из оперслужбы на тебя большие виды. Да не морщись ты так. Жизнь все равно продолжается. Я, когда Ванечку своего схоронила, лет десять вражьей крови напиться не могла. Тень думал, я с катушек слечу. Даже на психокондиционирование отправлял. Ничего». Она вздохнула. Даже на выжженной земле рано или поздно всходит трава. А он тоже был охотником. Сашка поднял глаза на кору. Нет, Светлана покачала головой. Он был обычным парнем, правда бойцом отменным. Трех перевертышей завалил, прежде чем они его. Фактически голыми руками. Я потом этот прайд живьем на колах развесила. Никому просто так подохнуть не дала. Ему-то уже все равно. «Нет», – Кора качнула головой, – «он там». Девушка показала глазами наверх и всё видел. «Так что у тебя только один путь – сделать так, чтобы твоя Леночка гордилась тобой и радовалась за тебя. А это можно сделать только одним способом». «Интересно, каким?» «Жить», – коротко ответила охотница. «Любить, ненавидеть, давить нечисть». «Охотник – это не профессия. Охотник – это образ жизни и призвания. А то, что удумал. Спокойницей повенчаться. И правильно то девчонка у тебя кольцо отняла. Была бы я рядом!» Страстный монолог прервал второй пилот, сообщивший, что они подлетают. Вертолет сделал круг над площадкой и аккуратно притерся колесами к бетону. Их уже встречали. Пожилой полковник, не пытаясь перекричать «гул турбин», молча показал настоящий рядом тигр и, подхватив вещи, охотники пошли к машине. То, что называлось «Объект-94» и подчинялось при этом почему-то двенадцатому управлению ГРУ, представляло собой защищенный командный пункт, перестроенный для хранения всего, что хотелось спрятать подальше – Там были и стеллажи с документами, и какие-то склянки, и запечатанные множеством печатей стальные двери. Уровень допуска позволял охотникам осмотреть все это хозяйство сверху донизу, но не тратя времени попусту, охотники занялись тем, ради чего приехали. Сначала у них тщательно проверили документы, а потом запросили по спецсвязи подтверждение их полномочий и только после сверки отпечатков пальцевой сетчатки с великой неохотой слоноделая одолжение проводили в самый дальний конец сооружения. Часть помещений бункера была отсечена массивной стальной плитой, за которой находились три небольшие комнаты, нечто вроде зоны отдыха, спальни с двумя металлическими кроватями и, собственно, хранилище – Куб из бронированного стекла, за которым на подставке лежало обычное с виду копье. «Никогда бы не подумал, что это такая ценность!» Сашка, приблизив лицо к стеклу, рассматривал копье. «Железка как железка!» «За эту, как ты говоришь, железку отдали свою жизнь сотни человек!» Девушка вздохнула, глядя на копье, и пошла в спальню. «Да, не Хилтон», и, повысив голос так, чтобы парень услышал, спросила, «Ты в какой комнате устроишься?» «Мне все равно. Тогда ты давай в комнату отдыха, а я здесь». Там вроде интерьер получше. Сашка, и рассматривать артефакт, вошел в спальню. Даже холодильник есть. «Зато душевая рядом», – она снова вздохнула. «Ладно, давай устраиваться. Нам здесь неделю торчать как минимум». А что здесь с едой? Расстояние между комнатами и царившая в них почти абсолютная тишина позволяли им разговаривать через коридор, не повышая голоса. «Разнослов не жди, но и с голода не умрем», – донеслось из спальни, хотя я и прихватила с собой немного вкусняшек. «Да и я тоже». Сашка бросил взгляд в сторону огромного баула типа мечта оккупанта. «Серый брат, ты где спать будешь?» «Как это где?» Вау Игор недоуменно посмотрел на Сашку. «Мы там с срыв уже такой уютный уголок присмотрели. А ты разве не с самкой? Она красивая. Щенки будут просто загляденье!» Волк подошел к сидящему на диване человеку и лизнул в лицо. «Живые должны жить, брат. Мы еще заставим врагов заплатить за каждую каплю ее крови ручьями». «Ротниками, озерами той гадости, что течет у них в жилах!» «Да, наверное, ты прав», – Сашка потрепал волка по холке. «Там в сумке мясо, нужно съесть, пока не пропало. Пойди поешь, сам и подруге предложи». Быстро приведя себя в порядок, Кора ревизовала привезенные с собой продукты и организовала питание всех четверых. «Ты говорила, что за это копье заплатили жизнями тысячи людей». Сашка, утоливший первый голод, налил себе в кружку квас и принялся пить, прихлёбывая, словно чай. «Это длинная история», – Кора усмехнулась. «Хотя мы вроде никуда не торопимся, так что послушай». Тахур, первый владелец копья, был одним из тех, кто первым прошёл сквозь врата в новый дикий мир – Людей сюда пришло немного, а старших и того меньше. Они хотели основать здесь царство света, но, как всегда, мечты разбились реальность. Врата были пробиты и из мира черных. В войнах, которые полыхали тысячелетиями, пали многие царства – Атлантида, Гиперборея и прочие. Были те, кто сражался на стороне людей, но были и те, кто воспринимал человечество только как пищу – Тахур, позже ставший известным под именем Марс, довольно долго портил кровь черным, пока его не подловили у земной женщины и не убили. Куда делось его копье, черные так и не дознались. Много столетий оно кочевало по планете, пока не оказалось в руках легионера по имени Лангин именно с его свойством убивать лишь по желанию хозяина связана история заговора понтия пилата против цезаря когда подговоренный им легионер должен был проткнуть тряпку на боку назаретянина но был и другой человек тот который подтолкнул копье в сторону и лезвие во что в крестовника почти на всю глубину лангин не хотел убивать и копье не причинило никакого вреда на Потом была имитация смерти и воскрешения, что позволило назаритянину приобрести славу, достойную старших. Но к нашей истории это не имеет отношения. Дальше копьё всплывает у Константина Великого и у Теодориха Первого, и всем им копьё дарило удачу в бою и силу духа его солдат. Последним известным владельцем был некто Гитлер – Затем копье было подменено точной копией в 1942 году, хотя даже без копья крах немецких войск был практически запрограммирован, просто пролилось бы гораздо больше крови. По личному приказу Сталина артефакт был перевезен сюда в убежище и фактически похоронен. «Песец!» – прокомментировала Сашка услышанную историю. «А кто такие старшие боги, что ли?» «Не совсем», – Светлана чуть улыбнулась. «Вот сразу видно, что ты сын тени. Он сам решил, чему тебя будут учить, чему нет, а в результате ты знаешь массу важных, особенных вещей и не знаешь элементарщины, того, что на первом году обучения читают». Охотник задумался, стоит ли обижаться на слова коры или ну ее. А девушка между тем продолжала. Вообще концепция богов здесь как-то сама собой родилась. Изначально это просто люди, достигшие определенных успехов в самосовершенствовании. Вот, например, обычного человека, даже мастера единоборств, высший вампир просто порвет, словно грелку. А ты, насколько я знаю, убил их уже за десяток. И если так посмотреть, так ты для нормального человека и есть самый настоящий бог». «Я-то вряд ли, а вот тень, пожалуй», – Александр усмехнулся. «И живет черти сколько и вообще». «Да, начальник у нас легендарный. Будет время попроси его рассказать про Антарктику. В моем пересказе это будет слишком фантастически». Светлана уже начала убирать со стола, когда в комнату влетел Вауигр. «Брат, беда! Враги близко!» не раздумывая сашка распахнул кофр и моментально натянул на себя защитное снаряжение ответив краем глаза что кор тоже умчилась готовиться к бою, он принялся распихивать оружие по карманам и кармашкам проверив свою любимую сайгу охотник приступил к одеванию волка который от нетерпения уже извертелся на месте